Поста Ди Вера Финестра. Монастырь Благочестия, огромное окруженное мощной стеной сооружения находился в западной части Искарины, на самом берегу моря. Сейчас его вечно распахнутые ворота были заперты, и оплот паука оказался угрюмым, неприступным и очень колючим. Там спрятались, по крайней мере, две сотни заговорщиков, те, кто пытался прорваться к дворцу, пробручал Деамок, которым было поручено командовать штурмом. — У нас шесть сотен человек. Этого мало? Да Лера, облаченная в бордовой одежде и кирасу, выглядел уставшим. — Нет, Ваше Преосвященство, — осторожно произнес граф. — Людей я не боюсь, а услуг искусителя, которых мы столь долгое время считали добрыми святыми отцами, пожалуй. Мои ребята не умеют сражаться с магией. — Еретики не ваша забота, — с епископ. — Пусть солдаты займутся теми, кто владеют земным оружием а мои братья по справиться с серыми. Мы будем надеяться на святых отцов и благословения Спасителя. Да будет так. Все готово. Да. Тогда давайте выкурим крыс. Да, кивнул, забрался в седло. Один из воинов взял фонарь и подошел к берегу. Поднял, опустил. И так несколько раз. Вода озарилась вспышками и стали видны силуэты двух-трехмачтовых парусников. Море ответило пушечными выстрелами. Звук вышел далеким и смазанным. Свист. Ядра ударили по агрессным домам, а также по стенам и воротам монастыря благочестия, неся с собой огонь, разрушение и гибель. Спустя минуту лунные крокодилы, корабль клириков, повторили залп. Монастырь был прекрасной мишенью, черным силуэтом выделяясь на фоне быстро светлеющего неба. В данной ситуации ядра были самым эффективным способом вести переговоры с теми, кто прятался за стенами крепости. Его Преосвященство навсегда жалово покончить с малочисленным, но таким влиятельным и опасным для его власти орденом серых. Деомок дождался, когда корабли дадут третий залп, и лишь после этого повел своих воинов через разбитые ворота. фернан старался держаться рядом с епископом и клириками, не лезть вперед под пули заговорщиков и магию серых. Умереть, не дая до победы каких-то два шага, очень обидно. Решение оказалось разумным. С изъеденных язвами взрывов стен монастыря раздались мушкетные залпы, а затем сорвались два копья чистого света. Первое угодило во всадников до Амука, и разом сожгло шесть человек. Второе клирики де Лера не прозевали и разбили в полете, а затем последовал ответ. Мощная сила ударила по стенам, сминая всех оказавших сопротивление. Во внешнем дворе монастыря бой закончился, не успев начаться. Солдаты его величества без труда расправились с противником. «Разделитесь и очистите это гнездо!» — ревел Дамок. Его люди, разбившись на десятки, начали методично исследовать берлогу паука. С каждым десятком воинов следовал отец-дознаватель, защищая их от магии гарпий. Делера направился к апартаментам паука. Кругом звучали выстрелы, проклятия, звенели клинки. Обороняющиеся дорого продавали свои жизнь. Когда Фернан проходил по широкой галерее, на отряд навалились четыре десятка опытных вояк, и с ними был Гарпия, который не приминул использовать дар, за что тут же и поплатился. Глава Ордена Крови Бриана оставил от серого мокрое место. В полусражение Фернан потерял его преосвященство из виду Было не до того. Спустя какое-то время он вместе с Абоми шестью рейтарами оказался в незнакомом коридоре. Все остальные остались где-то там, за рядами нападающих. Маркис рубил, колол и снова рубил. Баргел слуги, взлетал и падал, раскраивая черепа и рубая конечности. Они дрались как звери, но силы были неравны, и приходилось отступать все дальше и дальше. Василиска легко ранили в правое предплечье, он перебросил шпагу в левую руку. На счастье, им удалось оказаться в небольшом зальчике, где раньше проводили службы, и запереть за собой тяжелые двери. Пока враги пытались их выломать, люди, оказавшиеся под командованием сеньора Десоза, скрылись через противоположные двери и оказались в саду. Здесь также кипел бой. За каждый шаг приходилось платить кровью, и своей, и чужой. Удар, укол, отойти, рубануть, что есть силы по перекошенному лицу гарпия, ударить дагой в пах, подвинуться, уступая дорогу о боме, и вступить в новое сражение. Этому не было ни конца, ни края. На место погибшего тут же вставал новый противник. Весь бой в монастыре слился для маркиза Денария в одну сплошную, размазанную по краям картину. Тусклые краски, метание кричащих теней, блеск пламени факелов на клинке шпаги, рычание о боме, боль в руке, липкие капли чужой крови на лице, шум в ушах и едкий пот, заливавший глаза. Прошло очень много времени, прежде чем все было кончено, и последний из противников оказался повержен. Василиск чуть не бегом отправился на поиски епископа из жазы -Наяры. В коридорах основного здания монастыря было полно клириков, как живых, так и мертвых. Последние в большинстве в своем были гарпиями. Фернан вновь ошибся дорогой, свернул не туда, заблудился в лабиринте монастырских коридоров и, ругаясь, на чем свет стоит, попытался найти обратную дорогу. Запутался еще сильнее, оказался в тупике, перед запертой дверью. Рассверепел, попытался выломать. Тоже ничего не получилось. За дело взялся Абоми. С четвертой попытки мощная преграда рухнула. За дверью оказалась небольшая келья. Или склад. Церковные атрибуты. Внимание маркиза Денария привлек церемониальный посох. Он взял его, подумал, хмыкнул и направился искать обратную дорогу. Опять проплутал. Едва не получил пулю от союзников, которые только в последний момент сообразили, кто перед ними. И каким-то чудом оказался там куда с самого начала, возле апартаментов в жазе Конечно же, де Лера его опередил. У святых отцов здесь было, что блох на немытой собаке. Трупов тоже хватало. Фернан, не обращая внимания на недовольные взгляды отцов-дознавателей, прошел в помещение и увидел лежащего на полу паука. Тот оказался жив, хотя изрядно потрепан, а также связан. — Не понимаю вашего удивления, — хмыкнул епископ из Карина, заметив пораженный взгляд Василиска. Убить его святейшество было бы слишком просто. Его ждет показательный суд и разговор с отцами-дознавателями. «Брат агира увидите еретика и позаботьтесь о том, чтобы он не умер». Жозе Наяру под присмотром восьми озаренных, словно барана, выволокли из кабинета. «Он предал заветы спасителя и поставил собственные интересы выше церковных», наставительно произнес Делера. — Вы совершенно правы, ваше высокопреосвященство. Легко согласился Фернанд с новым кардиналом Таргиры. — Вот. Думаю, скоро это вам пригодится. Он протянул посох, и Мигель Алисандра принял его. — Благодарю вас, сын мой. Не желаете составить мне компанию? Фернанд кивнул и пошел рядом с главой ордена Крои Бриана. В шести шагах за ними двигалась троица из неразлучной четверки. Еще чуть дальше Абоми и двое Василисков. Вполне приемлемый эскорт. И контрразведчик, и клирик молчали. Каждый думал о своем. Они прошли через коридоры, мимо трупов, спустились по лестнице и оказались в монастырском дворе. Маркиз с удивлением увидел, что наступило утро. Последние бои стихли, сдавшихся в плен, стерегли солдаты до Деамока. Фернан заметил, что ни одной гарпии среди пленников не было. Кажется, из серых монахов в живых остался лишь Жозе Найара. Ордена, который словно кость застрял в горле торгерского духовенства, больше не существовало. Несколько построек были объяты пламенем. Обстрел с кораблей прошел для монастыря даром. Пожары полыхали во дворе. Горело солома и деревянные навесы, но никто не спешил их тушить. Сейчас было не до этого. «Сегодня вы оказали мне большую услугу, и я этого не забуду», — нарушил затянувшееся молчание Деллера. «Не стоит». Любой верный сын церкви поступил бы точно так же. Его высокопреосвященство предпочел не заметить легкой иронии, прозвучавшей в словах маркиза Денария. «Кстати, ваши слова подтвердили сеньор де Суозе». Деллера щелкнул пальцами, и один из монахов-телохранителей передал ему стопку желтых листков. В его святейшество даже не потрудился их спрятать. Они остановились у полыхающей кареты. Жар был ужасным, но, казалось, ни тот, ни другой его не замечали. Что ж, скучающим тоном произнес Фернан, всем своим видом показывая, что ему совершенно не неинтересны записки, сделанные из дневников великомученика Себастьяна. Я рад, что все разрешилось, и так долго разыскиваемая вами церковная реликвия, наконец, нашлась. Клирик кивнул. Да, нашлась, сказал Деллера и бросил бумаги в огонь. Фернан инстинктивно дернулся, стараясь спасти реликвию, но Бордову, едва улоимым жестом, дал понять, что не стоит ничего предпринимать. «Существуют документы, которые не стоит читать. Их хранение опасно для сложившегося порядка вещей, сын мой. Вы должны меня понять. Иногда самым разумным решением является огонь». Маркиз Донария ничем не показал, что услышал обращенные к нему слова. Он думал о том, что таким же образом следует избавиться от оставшейся у него копии документов и смотрел в пламя, где корчилась и превращалась в золу свято церковная тайна. Ты не понимаешь. Нет, это ты не понимаешь, — воскликнул младший. То, что ты предлагаешь, безумие. Это обесмертит нас. Неужели ты не хочешь, чтобы о нас помнили в веках? Хочу, но не такой ценой. Тебе мало того, что ты имеешь. Ты мечтаешь о слишком многом. Я делаю это для людей. Нет, ты хочешь сделать это ради собственного тщеславия. Люди никогда не поймут и не простят тебя. Люди слабые и беспомощны. — О, нет, они достаточно сильны для того, чтобы принять знания. — Они этого не достойны, — отмахнулся старший. — А кто? — Кто тогда достоин? — скричал сидевший. — Мы. — Никто не должен становиться лже-богом. Никто. Нас и так считают мессиями. Неужели тебе этого мало? Подумай о том, что ты хочешь сделать. — Чего ты хочешь? чтобы я им мыл ноги? — Мы избраны судьбой не для этого. Я думал. «Мы лучшие!» «Нет», — собеседник с грустью покачал головой. «Мы такие же, как все». «Все!» — презрительно фыркнул ходивший. «Все не умеют раскалывать горы молниями и исцелять страждущих. Таких, как мы, много по всему свету. Просто нам повезло. Мы умеем чуть больше и учим других. Магия открыта для всех. Нет вины, пытающихся овладеть даром, что кому-то он дается хуже, кому-то лучше». «А то, что ты предлагаешь...» «Хватит! Неужели ты не понимаешь, что эти знания не для всех? Сколько раз я тебе твердил Я старше, поверь мне. Если дар окажется в руках всех людей, то в нем не будет никакой ценности». С каких пор ты стал столь жаден? «Глупец! Если дать детям в руки меч, они убьют друг друга». «Не считай их детьми. Мы тоже были такими, но, как видишь, живо «Нет, нет!» Мы должны спасти их от самих себя, а лишь лучшие из лучших могут владеть даром и управлять другими. Да если знание, до которого мы додумались собственной головой, расползется по земле, мир погрузится во тьму безумия. Спящий дар есть в каждом двадцатом, и ты готов поручиться за всех, кто носят душе нить? Они не невинные агнцы и хотят власти. Можно подумать, что ты не желаешь повелевать другими. У меня, во всяком случае, это получится, и у тебя тоже, но не у них. Сколько из озоренных обратят дар во зло принесут смерть? Их желания и стремление расколет мир. «Ты решил стать спасителем человечества?» – язвительно произнес сидевший. В отличие от брата, он смог взять себя в руки. Позволим самим решать, как следует поступать? «Да, спасителем», – с вызовом произнес первый. «Если я их спасаю, то ты искушаешь, искушаешь властью и силой». Я просто считаю, что даром должны пользоваться все, кто сможет. Ты же предлагаешь превратить его в награду для избранных и выдавать как подачку за верную службу. Да, именно так. Кто это решает? Ты? Мы. Нет, я не буду решать за других. И тебе не советую. Свобода выбора – это не так уж и плохо, брат. Я не собираюсь участвовать в твоей глупой затее. Вера в благие намерения этого стада затмила твой разум. А твой поработила власть, мой дрожайший спаситель. Сидевший устало прикрыл глаза. К тому же ничего у тебя не получится. Ты не сможешь лишить дара всех. А вот и нет. Перекрыть нити не так уж и сложно. Ты сам придумал, как это сделать. Конечно, результат мы увидим не сразу. Да и вряд ли вообще увидим. Но обещаю тебе, что те, кто пойдет за наши идеей через 200 лет смогут довершить начатое. Стоит лишь показать, как надо провести ритуал. Ты не посмеешь. Младший побледнел, вскочил на ноги и сжал кулаки. Под сапогами скрипели мелкие камешки. Монастырь благочестия остался за спиной, впереди расстилалось море. Фернан медленно брел по дорожке, а в ушах у него звенели голоса тех, кто умер полторы тысячи лет назад. Тех, кого он никогда не видел, но благодаря мастерству старого хрониста, впоследствии ставшего великомучеником Себастьяном, очень хорошо представлял. Из этих людей сделали богов. Историю пишут победители, не так ли? А еще старые хронисты, которые спрятали истину в тайный сундук и в угоду власти создали новую правду. Стоит написать строчку, и через несколько сотен лет ее воспримут как откровение и незыблемую основу, и никто не усомнится, не подумает, что на самом деле все было не так, совсем не так. Один хотел власти над людьми и даром, и позже его назвали спасителем. Другой желал подарить тайну людям и предоставить им самим решать собственную судьбу. Его назвали Искусителем. В ту далекую ночь братья так и не смогли убедить друг друга в своей правоте. Они расстались, затаив зло. Искуситель вместе со своими учениками, кого впоследствии назвали слугами, решил уйти из Иштаки. Но настала кровавая ночь. Люди-спасители убили всех, кто хотел покинуть святой город Иштаку. А раненый Искуситель смог вырваться из ловушки и ушел в Пешханскую пустыню, где и сгинул. Все. Вот она, правда, жизни. Вот она, тайна тысячелетий. Горькая, простая и грязная истина, без всякой примеси, так любимых клириками, легенд и чудес. Все, что людям внушается с рождения, ложь. Не на спасителя охотились в кровавую ночь, и не переходил он пустыню и не спасал его Монтикора. И много из того, о чем сказано в святой книге, в действительности никогда не было. И не существует искусителя, ожидающего в огненной бездне души грешников. И нет Спасителя, ушедшего в небеса. И даже кости тех, кого теперь считают богами, давно рассыпались прахом. Есть лишь легенды и люди, которые использовали их в угоду своей власти и честолюбия. Дар существовал задолго до братьев, догадавшихся, как следует его развить. Он всегда был и будет, один на всех. Просто кто-то получил его как подачку за благословение Спасителя, а кто-то не стал ждать, не смирился с оставшим за столетие привычным укладом вещей, сделал свой выбор, как этого хотел Искуситель, и стал врагом Церкви, свято следившей за распространением магии, ибо в каждом двадцатом есть то, что называют нитью дара. И, быть может, мир стал бы совершенно другим, если бы клирики не научились перекрывать эту нить. Так просто, так легко, так изящно. Обряд посвящения Спасителю, который святые отцы вот уже больше тысячи лет проводят над каждым новорожденным, является не только ритуалом. Благодаря ему нити дара надежно связываются в тугой узел, лишая человека способности к магии. И лишь с помощью запрещенных книг те, кого называют еретиками, могут развязать узел. Они преступники и изгои. Их вылавливают и без всякой пощады сжигают на кострах, ибо даром разрешено пользоваться лишь самым верным детям Спасителя. Те, кто выбрал служение церкви, проходят обязательный ритуал принятия сана. Связанные нити расплетаются и просыпается дар. Его появление святые отцы преподносят как великое чудо, в большинстве своем даже не зная о том, что они только что сделали. Фернан подозревал, что тайну знает лишь высшее духовенство, да и то избранное. Покойный кардинал Достанузи был прав. Содержание записок святого Агуста, который каким-то чудом смог скопировать дневники Себастьяна, являлась смертельной тайной, ибо все, о чем говорила церковь многие годы, оказалось ложью. Время, чтобы раскрыть правду, упущено безвозвратно. Или же оно еще не пришло. Мир, привыкший верить в благость спасителя и зло-искусителя, не выдержит истины, и лучший способ решить проблему – избавиться от бумаг молчать. Фернан заметил одинокую фигурку, стоявшую самой кромки пребывая, и отвлекся от тягостных мыслей. Утро выдалось хмурым и серым. Небо затянуло низкими дождевыми облаками, море выглядело угрюмым и тусклым. В рокоте волн слышалось грозное шептание отдаленного шторма. Сильные порывы холодного и отнюдь нелетнего ветра больше подходили середине осени. Эта погода напомнила Фернану ту картину, что показал ему Жазена Яра в охотничьем замке. спасители искуситель на морском утесе. Недалеко от берега, бросив якоря, застыл лунный крокодил. Одна из его шестивесельных шлюпок была вытащена на песок недалеко от того места, где Василиск подошел к воде. Матросы крутились возле нее и не решались тревожить одиноко стоявшую ламю. Верный Абоми, проявив такт, замедлил шаги, а потом и вовсе остановился, оставив своего господина наедине с женой. Рина, услышав его шаги, не обернулась. Она смотрела на волны. Ветер играл его короткими черными волосами и распахнутым воротом белой рубахи. фернан подошел к ней сзади, обнял и потерся щекой о ее щеку. Она чуть сжала его руку, показывая этим, казалось бы, невыразительным жестом, как она рада его видеть. Они не произносили слов, в этом не было нужды. Шли минуты, и никто из находящихся на берегу людей не решался побеспокоить человека, обнимавшего ламио. «Мы победили», — он нарушил молчание первым. «И что теперь?» — прошептала она. Он не нашел ничего лучшего, как ответить. И жили они долго и счастливо, умерли в один день. «Нет», — Рина грустно хмыкнула, — «такое бывает лишь в глупых сказках. В жизни все гораздо сложнее и хуже. Все только начинается». Она была права, все только начиналось. дары и листы победили. Не дали войскам герцога захватить столицу и престол. Но это еще ничего не значило. На севере идут ужесточенные бои. Армия короля сражается на два фронта с андрацами и силами Лосского, и до сих пор неизвестно, кто победит. Лоси и Нельпи объявили о своей поддержке рода де Фонсека. В остальных провинциях тоже неспокойно. Кровавые стычки между сторонниками той или иной партии, смерть смута. Если король победит в приграничной войне и опрокинет противостоящие ему силы, то его ждет еще одна война. Та, что пробудилась в его стране, и теперь, подобно пожару, пожирает все и вся. Худшая из всех войн страшная, где брат поднимает клинок на брата а отец идет на сына где от количества крови становится дурно даже бывалым ветерананом а такие слова как честь клятва долг забываются и отбрасываются как ненужный мусор На таирой поднималась зарево гражданской войны и многие из тех кто сейчас жив не увидят ее окончания ты просто поверь прошептал он ей на ухо все будет хорошо словно в глупой сказке «Да. Мы будем жить долго и счастливо. Умрем в один день». На какое-то время она согласилась поверить в эту ложь и, прижавшись к Фернану, закрыла глаза. Мархиз ничего не сказал, лишь еще крепче обняла жену. Примечание. Серебряные клыки. Входят в состав Василисков. Оперативная группа, в основном специализирующаяся на захвате и нейтрализации военных преступников также используются во время охраны важных военных чиновников. белая и красное. Намек на цвета до фонсека и герцогскую мантию. Дворянин, обвиненный в государственной измене, терял право умереть смертью благородных. Такой человек приравнивался к простолюдину, и топор палача заменялся обычной веревкой. У сторонников короля повязки белого цвета, у сторонников лосского повязки красного цвета. Поста де вера фенестра, или стойка окна. Стойка со шпагой, в отличие от аналогичной стойки с мечом, является завершающей в бою. После этого клинок вкладывается в ножны. Церемониальный посох использовали только во время посвящения в кардиналы. Все остальное время он находился в монастыре благочестия.